Глава восьмая. Сиудат де Лирио. Леопард доставил Мало в лагерь, как и обещал, к полудню. Моркор точил секиру, Верн стряпал лепешки. Хухтор читал рукопись, подаренную Каримом. «Где капитан и Ирина? спросил Мал. «Они как дикие кошки, незабетно исчезают и бесшумно возвращаются», — ответил монгол, не отрывая взгляды от лезвия. Мал набросился на еду. Он испытывал голод с тех пор, как зверь на его глазах поймал и чуть ли не заживо съел зайца. А вместе с сытостью к Малу вернулось хорошее настроение и любопытство. Он подошел к Куфтору. Свиток в его руках был развернут на рисунке, изображающем змея и близнецов, мужчину и женщину. Надпись под ним гласила «Для человека неизбежен плен или борьба». Ибн Лука пишет, что душа двойственна. Заговорил проводник. Ее первая ипостась находится в крови. Она сродни душе животного. Вторая позволяет узнать волю Аллаха. Низшая чувствует. Выше ведет к истине. Две души мирно уживались друг с другом, пока Эблис не искусил Адама и его жену Хаву. Люди поддались соблазну, и Аллах изгнал их из райского сада. С тех пор люди враждуют с шайтанами, порождениями Эблиса. И так будет до судного дня. Эта вражда идет не где-нибудь, а в человеческих душах. Эблис заставляет поверить человека в то, что одна из душ возвышена, а другая низкая, и примирить их невозможно. Есть те, кто считает, что от низшей души надо освободиться, и тогда человек вернется в райские кущи. Они ошибаются. Эблис посеял всеми хитростями и лукавства как раз в высшей душе. Чем больше человек борется с низшим началом, тем больше шайтан получает власти над ним. А если человек убивает низшую душу, то лишается надежды на спасение. Потому что она хоть и наивна, но чиста. Эблис не тронул ее, и она может узреть истину. Человек должен полагаться на низшую душу, а все то, что исходит от высшей души, подвергать сомнению. Неужели с помощью глупости можно отличить правду от лжи? Я всегда считал, что умный человек зряч, а глупый слеп. Высшая душа давно стала пристанищем Эблиса вместе с утонченностью, коварством и притворством. Они-то и способствуют порождению греховных мыслей. Это было бы не так страшно, если бы воля Аллаха доходила до человека через низшую душу. Но ее предназначение не в этом. Она способна лишь чувствовать, и познание Аллаха ей недоступно. Тогда как в высшей душе слова Аллаха соседствуют со словом Эблиса. Истинные и ложные помыслы перемешаны, и мы не различаем их. Нам кажется, что те и другие исходят от нас самих. Эблис удерживает нас в состоянии лжи и так порабощает. Зло скрывается под личиной добра, и высшая душа не способна разоблачить его. Через нее ложь оскверняет наши поступки. Но Эблис не может завладеть душами целиком. Он способен вселиться в них через греховные помыслы и пустые мечтания. Эти помыслы и есть он сам. Так он присутствует в высшей душе, отравляя ее страхом смерти, тоской, вожделением, забвением истинных добродетелей. Чем больше человек принимает их как собственные, тем больше уподобляется Эблису. Обладая простотой, берущей начало в низшей душе, человек может отличить Эблиса от себя самого и вступить с ним в поединок. Высшая душа стремится подчинить низшую душу и навязать ей волю Эблиса. Простая душа защищается с яростью животного, загнанного в ловушку охотником, но чаще всего терпит поражение. Тогда в простой душе пробуждаются страсти, и человек оказывается в плену у Эблиса. Путь к погибели лежит через порабощение низшей души. «Для человека неизбежен плен или борьба», — пишет Ибн Лука. Это означает, если человек не сражается с Эблисом внутри себя, то шайтан без труда соблазняет простую душу и пленяет ее, управляя ей посредством высшей души. Незаметно для человека простой душой овладевают страсти. Но ведь они не появляются сами собой. Откуда они берутся? Ибн Лука утверждает, что они зарождаются в высшей душе, а не в низшей, как полагают другие философы и богословы. И я считаю, что он прав. Если ум чрезмерно сосредотачивается на какой-либо мысли, она обращается в страсть, перед которой мы оказываемся бессильны. А Высшая душа направляет волю на удовлетворение запечатленной страсти, не позволяя забыть о ней. Так близ порабощает нас. Но если бы ум устремлялся к тому, что ослабляет страсть, мы могли бы противостоять ему. Ибн Лука призывает к борьбе с невидимым внутренним шайтаном. Если человек отвергает участь пленника и принимает вызов, то совершает благочестивый поступок. Шейтан проникнув в душу, просто так не отступится. Он будет делать все для того, чтобы удержать человека в плену и сохранить связь, которая позволит ему управлять пойманной в сети жертвой. Если мы захотим освободиться, свергнуть иго Эблиса, Шейтан начинает расставлять ловушку. Шайтан начинает расставлять ловушки, и в одну из них душа обязательно попадет. Эблис — опытный охотник, и в поединке со зверем он всегда выходит победителем. В чем смысл попыток ему противостоять? Не проще ли смириться и признать поражение? Твой вывод преждевременен. После изгнания из рая превосходство Эблиса заключается лишь в праве первого голоса в высшей душе. Ибн Лука считает, что голос Бога слишком слаб для высшей души. Ты торопишься, Мал. Чтобы услышать голос Аллаха, человек должен высвободить высшую душу из плена Эблиса. Но как мне различить его? Чтобы сражаться, нужно видеть врага. Разве тебе станет легче, если ты увидишь того, кто превосходит тебя в силе и ловкости? Как только Эблис предстанет перед тобой в истинном облике, ты осознаешь, насколько слаб». Ты должен быть готов к тому, чтобы увидеть противника. Неподготовленный воин погибнет в первую минуту боя. Он даже не успеет увернуться от удара, потому что в растерянности не увидит врага. Тот, кто упражняется в искусстве поединка, все равно проиграет более опытному противнику. Но в каждом из поражений он познает сильные и слабые стороны врага. Он начинает понимать его стратегию и тактику. И тогда воин начинает видеть. Но Эблиса можно обличить иначе. Ибн Лука считает, что тот, кто не умеет драться, распознает Эблиса посредством низшей души. Шайтан вторгается в человека, а низшая душа пробуждает в нас ярость. Она дает нам прилив силы, лишая страха смерти, и тогда мы готовы драться до конца, словно загнанные животные. Но эта ярость не слепая, не безумна. Она обличает шайтана, она видит то, что не смогли различить глаза. Мал вспомнил, как змей проявился в тот момент, когда зарычал леопард. «Змей и есть шайтан. Но этого не может быть». Мал с раздражением отметил, что его мысли противоречат друг другу. Хухтор продолжал говорить. «Как утверждает Ибн Лука, мы можем разоблачить Эблеса с яростью, изгоняя желание оправдываться и осуждать, осознавая прегрешения перед Аллахом и перед людьми и раскаиваясь за них». Признавая грехи, мы можем наблюдать их течение внутри наших душ. Со временем мы поймем, как они проникают в наши мысли. Мы не в силах противостоять им без помощи Аллаха. Без Него любая борьба оборачивается поражением. Но стоит нам согласиться с нашей беспомощностью, и наш слух открывается глазу Божьему. Тогда как ум, находящийся в плену у страстей, слышит глаз Эблиса. Исходящее от него сияние обращается во тьму. Эблис — источник всех мыслей, которым не предшествует тишина смирения. Аллах привносит в душу покой. Эблис — смущение и мятеж. Чувствуешь ли ты сам Эблиса в своей душе? Я не раз объявлял ему джихад сердца, но Эблис всегда одерживал верх. Что ты делаешь с отчаянием, которое приходит вместе с поражением? Я не стремлюсь к победе. Я буду бороться с Эблисом, пока в моем теле бьется жизнь. На все остальное — воля Аллаха. Мал расспрашивал о философии Ибн-Луки и во время пути. К разговору Хуфтора и мало прислушивался Верн. Около трехсот лет назад испанцы одновременно с арабами покорили Египет. Их путь пролегал по Нилу, одной из четырех рек, берущих начало в Удеме. Это был первый крестовый поход в Египет. Сначала испанцы отвоевали у египтян Халдею и часть Галары, а затем вытеснили арабов из Сабии. Они построили десятки крепостей и городов вдоль Нила. Скоро мы окажемся в одном из них, и вы сможете увидеть следы испанских завоевателей. Арабы изгнали их из основанных ими городов. Часть крепостей приспособили под военные нужды, а часть уничтожили». Арабы вернули Саби, захватили Галару, а затем покорили Испанию. В те времена и родился Ибн Лука. Он создал учение, в котором ислам не противоречил вере в Христа. Философа не признали ни мусульмане, ни христиане и беспощадно уничтожали в кострах его трактаты. Мусульмане поймали философа на пути в Мекку. Ибн Луку сначала истязали бичами, затем отсекли ладони и ступни, после чего пригвоздили к кресту и по истечению второй ночи отрубили голову. Претерпевая страшную боль, Ибн Лука не отказался от своего учения. Сохранилась легенда о том, что ему удалось спастись. Когда его везли в клетке к месту казни, он рычал на палачей, как зверь. А во время бичевания по воле Аллаха превратился в леопарда и бежал в пустыню. «Возможно, твой леопард один из потомков Ибн Луки». Во время ночной стоянки к Малу вошла оборотень и с нежностью прижалась к нему. Принц вывел ее из шатра. При свете костра принц разглядел девушку лет двадцати в грязной и рваной одежде. У нее был удлиненный нос, высокий лоб, полные губы и черные волосы. Оборотень на этот раз вселилась с тела, не похожее на Маргариту. Но в глазах девушки с такой силой светилась душа возлюбленной, что Мал обнял ее. По щекам оборотня покатились слезы. Когда на земле спускается ночь, а на небе восходит луна, по дороге межзвездных русыпей идет моя душа. Она не сходит с небес, чтобы прижаться к тебе и услышать твое дыхание. Но рассвет всегда отбирает того, кто мне бесконечно дорог. Когда восходит солнце и трава замирает в молитве, ты бежишь от меня, как от прокаженной. Ты измучил меня, Мал, и я молю тебя о смерти, как о милости. Мое сердце иссыхает в разлуке с солнечным светом, льющимся из твоих глаз. Принц целует Маргариту в губы и словно бы проваливается в бездну. Тело становится невесомым. Мал видит со стороны, как девушка прикасается к его лицу. Он тянется к ней. Зрение слабеет. Мал теряет сознание. Принц очнулся на восходе солнца. Его голова лежала на коленях оборотня. Теперь он узнавал в ней Маргариту и по взгляду, и по наклону головы. Мало охватило непреодолимое желание снова ее обнять. Но оборотень отстранила принца. — Мне пора. — Почему ты уходишь от меня каждое утро? — Потому что я не могу оставаться с тобой. Она стремительно скрылась за деревьями. Оборотень не в силах долго владеть чужим телом. Объяснил капитан. Принц хотел было возразить, но остановился, вспомнив, что оборотень в самом деле имело обыкновение бесследно исчезать. Когда оборотень засыпает, захваченное ею тело приходит изначальная душа. И перед тем, как заснуть, оборотень возвращает тело в то место, откуда оно было ей похищено. Но ведь она спала рядом со мной. Это невозможно. Она делала вид, что спит, а сама лежала возле тебя, лишь прикрыв глаза. Раз ты так хорошо знаешь повадки оборотня, ответь мне на один вопрос. Слушаю тебя. Поцелуй оборотня. Их было три. Первый раз я почувствовал себя подобным дракону, а может быть и сталым. Второй раз я подобно птице взлетел над землей. А вчера я всего лишь потерял сознание. Вспомни обстоятельства, при которых ты целовал оборотня. Я отлично помню их. Первые два поцелуя подарили тебе силу, потому что в тот момент ты был бесстрастным. А вчера тебя переполняли желания. И ты утратил способность быть самим собой и власть над телом. Ты потерял силу. — Значит, поцелуй может как подарить силу, так и забрать ее? — догадался Мал. Они миновали Кедровую долину и въехали в располагавшуюся за ней деревню. — Здесь самая вкусная вода в Египте, — сообщил Хуфтор. Все, кого они встретили на постоялом дворе, были стариками. Пока путники ужинали, тяжело перебивая друг друга, спрашивали, кто они, откуда родом и куда держит путь. За всех отвечал Хувтор: Не уступая старикам в энергичности, он на ходу выдумывал каждому свою историю. Если верить Хувтору, то они ехали из Мемфиса. Ациана был сыном фараона. Иллин — танцовщицей, прибывшей в Египет из чужих земель. Ациана влюбился в нее и женился без разрешения ее отца. За это фараон отправил отца Ана в изгнание. Верн и Моркурт служили египетскому принцу телохранителями. Мал был рыцарем, которого Ациана при помощи Илин освободил из сарацинского плена. Теперь они тайно движутся в Халдею, сопровождая Мал в родовой замок. Самого себя Хуфтор оставил тем, кем он был на самом деле — ученым путешественником и проводником. В зал вошла оборотень и села рядом с Малом. Она выглядела, как пожилая женщина. Принц не обрадовался ее появлению. Он даже не взглянул ей в глаза. Капитан подхватил Иллин, вынес ее на середину зала и принялся кружить по воздуху в едва уловимом ритме. Когда он опустил Иллин на пол, русалка продолжила танцевать. Ее танец сорвал перенос «Глаз мало». Он разглядел в оборотне частичку души Маргариты и повел ее в танцы. Оборотень сочетала в движениях спокойствие и игривость. Она делала это в точности, как Маргарита. Мал не отпускал ее, пока не стемнело. Весь следующий день Мал страдал от зуда в груди и поверх змеиного торса. К вечеру поднялся жар. Верн по рецепту хувтора сделал настой из полевых трав. Лекарство не помогло. Зуд стал нестерпимым. По совету капитана, Моркворт и Верн взяли Мало за руки и за ноги и принялись тереть его торс о землю. Змеиная кожа начала отслаиваться. Змеиная кожа начала отслаиваться. Под ней открылись новые зеленые чешуйки с примесью серебристого оттенка. Лихорадка спала, а тело стало мягким и податливым. Мал пребывал в блаженном состоянии. Деревья и люди в его глазах словно бы текли сквозь воздух. Утром снова отправились в путь. Мал был спокоен. На смену бурным эмоциям пришли собранность и целеустремленность. Улетучились сковывающие сознания вопросы к самому себе и мучительные сомнения по любому поводу. Леопард молча вез мало вперед. Когда они проезжали редкие кусты акаций, Мал разглядывал их небольшие, но крепкие стволы. Они напомнили ему жителей деревни стариков. И те, и другие были основательны и устремлены вверх. Около полудня путники увидели лежащие на земле акации, а потом и дровосеков, срубающих деревья под корень. Хохтор полюбопытствовал, зачем им понадобились деревья богини и Иусат. Дровосеки испуганно поглядывали на леопарда и не отвечали. Наконец, один из них пояснил, что стволы пойдут на постройку кораблей. «Раньше акаций было намного больше. Новых корней проникла болезнь, и теперь все они обречены на погибель. Если деревья пригодятся для кораблей, то это будет для них лучшей участью». Мау стало не по себе обретенная утром истина к вечеру обернулась ложью. Деревья, что казались ему безукоризненно крепкими, внутри были поражены тяжелой болезнью. И Бен Лука прав: в наших душах также живет зло. Мы не в силах понять, как оно отравляет тело изнутри, снаружи кажущееся молодым и здоровым. Душа как спелое яблоко, что изъедено червями. От вида порубленных деревьев с сгнившими корнями умало сдавило грудь, и ему не хватало воздуха. Леопард заревел. «Пусти меня!» Мал спрыгнул на землю. зверь счаст из виду. Спутники принца также спешились. Вскоре они достигли места постройки кораблей. Та шла полным ходом. За судоверфью началась холмистая местность. Хавтор сказал, что под холмами лежат останки испанских христиан, первыми отправившимися на завоевание Египта. Путники почтили память смельчаков. Отдавая им дань уважения, они хранили молчание. Верн осенил себя крестным знамением. Мал думал об обителе в пирамидах и переживал священный трепет. За кладбищем открылся вид на город, возведенный на вершине широкого склона. «Этот город основан христианами во время первого крестового похода. Испанцы назвали его городом у реки, сказал Хувтор. «Сиудат дель Рио», — уточнил капитан. «С трех сторон его омывает извилистый нил», — продолжал проводник. «Когда река выходит из берегов, город превращается в остров. И тогда, если смотреть издалека, кажется, что по бурлящим водам плывет огромный каменный корабль. Поэтому арабы прозвали его плавучим городом». По узким мощеным улочкам они добрались до постоялого двора. Лишенные окон стены домов защищали путников от лучей предзакатного солнца. К невысоким зданиям примыкали обширные дворовые постройки и фруктовые сады. Увешанные плодами ветви деревьев вытягивались из оград. В каждом дворе бил фонтан. Возле мечети Хуфтор возобновил рассказ о городе на реке. Пока Сабия находилась под владычеством испанцев, ее обитатели не жаловались на судьбу. Завоеватели взимали с них не более половины собранного урожая. По сравнению с аппетитами прежних правителей, Дань была умеренной. себе активно заселилась арабами и египтянами. Они приходили сюда из соседних бедствующих областей в поисках лучшей доли. По всеобщему признанию, христиане правили справедливее мусульман. Терпимость была столь велика, что мусульмане и христиане молились в одном храме. Но все изменилось, когда арабы вернули себе власть над городом. Султан приказал разрушить христианский собор и расплавить венчавший его крест. Серебро святыней пошло на покрытие полов в первой городской мечети. Устроившись на посту, Хувтор пошел в мечеть. Моркурт остался всегда за завсегдатами постоялого двора, а капитан и Ирин отправились спать. Среди арабов Мал чувствовал себя неуютно. Облегчение пришло вместе с самовением. Беспокойство к Малу вернулось с ожиданием появления Маргариты. Он повсюду искал знакомый взгляд. Но желанной встречи так и не произошло. Мал выходит из комнаты и встречает двух незнакомцев. Узнав французских наемников, Мал возвращается и выпрыгивает в окно. Французы бросаются за ним. Мал петляет по улочкам города. Лазутчики не отстают. В тупике принц принимает бой. Число преследователей множится. На его глазах они сливаются в одну личность. Мал понимает, что это сон и страх отступает. Мал сматривается в лицо врага белое, словно присыпанное глиной лицо, выступающие вперед глаза, плотно сжатые тонкие губы. Страх возвращается. Парализованный взглядом чужака Мал не может проснуться. Человек с белым лицом приближается. Мал чувствует холод и начинает шептать молитву. «Принц, просыпайтесь!» Голос верно заставил Мала открыть глаза. «Мы должны покинуть этот город. Нельзя терять ни минуты. — сказал Хуфтор. Капитан, Эллин и Моркварт ждали их снаружи. Все были в кольчугах за исключением Хуфтора. Мал остановил взгляд на невысокой женщине. Ее лицо закрывало паранжа, но он узнал оборотня и обрадовался ей. Женщина подошла к нему, крепко обняла и, не сказав ни слова, удалилась. Мал смотрел вслед оборотню, не двигаясь с места, пока Хуфтор не окликнул его. Путники покинули город и переправились на противоположный берег. Мал первым нарушил молчание. Хутор, что случилось? Вместо ответа проводник указал на следующего за ними всадника в зеленом плаще. Это враг. К Малу вернулся необъяснимый страх. Что происходит? На встречу вышел леопард и грациозно склонился. Верн подал Малу треугольный щит, и тот перекинул его через плечо. Все вскочили на лошадей. Леопард внезапно развернулся к преследователю и помчался с рыком. Мал приказал остановиться, но зверь не послушался. Всадник медленно, но неотступно двигался вперед. Мал осковывал уже не страх, а ужас. «Стоять! Назад!» «Как хочешь», — сказал леопард и повернул обратно. Мал задумался. «Неужели я боюсь погибнуть от руки всадника?» Принц мысленно приблизился к преследователю, Заглянул ему в глаза и провалился в них. Жесткий взгляд пил его душу. Садник собирался поймать ее в село, как дикую птицу. Если разум отказывался признавать угрозу, то душа источала ужас, заставляющий каменеть мышцы. Бежать бессмысленно. Садник все равно настигнет меня. Это убийца. А его цель — пленить мою душу. Самое страшное в том, как он предполагает это сделать. Там, за гранью, ждут боль от тысячи ледяных клинков и бесконечный холод. От этих страданий нельзя сбежать или скрыться в забытье. И мне никто не сможет помочь. Мал не питал никаких иллюзий. Ни друзья, ни ангелы не спасут душу из ледяной тюрьмы. Он оглядывался с мутной надеждой, что зеленый всадник исчезнет, но тот продолжал ехать за ними. Когда пришло время стоянки и путники устроились под финиковыми пальмами, Всадник забрался на ближайшую возвышенность. Мал из любопытства взглянул на него и не смог оторвать взгляд. Голос Хуфтора, призывающего к обеду, вернул принца в действительность. Проводник разложил хлеб, сыр и фрукты. От страха Мал не чувствовал голода. «Он всего лишь одиночка», — сказал Моркурт, обращаясь к Хуфтору. «Тебе уже однажды было сказано. Нет. Зачем ты заставляешь меня повторять это слово?» «Назови хоть одну причину, почему мы должны спасаться бегством!» «Ты вынудил меня, и я тебе еще раз говорю, нет, никто из нас не нападет первым!» Один человек заставил шестерых трусливо поджимать хвосты. Молва об этом уже завтра разнесется по всему Египту. Когда мы въедем в город, нас будут высмеивать даже земляные крысы. Наш путь лежит в Халдею, все остальное не имеет значения. Мы вступим в поединок со всадником, если он нападет на нас. Бездействуем, мы подставляемся под удар. Всадник всего лишь ждет, когда мы повернемся к нему наиболее уязвимой стороной. Сокрушился Морквард. Ты прав, Хувтор. Нападать первым слишком опасно. примиряющим тоном заговорил капитан. Но не менее опасно ждать, когда мы подвергнемся нападению. Всадник и в самом деле ждет, когда мы заснем». Тогда его шансы одержать верх над нами резко увеличится. Предлагаю сразу после обеда отправиться на поиски места для боя. Там же и заночуем. А если он отстанет от нас, то мы узнаем об этом от Мала и Илин. Русалка разделяла с принцем чувство опасности. Это связывало Мала с ней так, словно она была его сестрой. Как стемнеет, зажжем костры и приготовимся к сражению. Мы разделимся и будем спать поочередно. — предложил капитан. — Это разумно, — сказал Хуфтор. — Что скажешь, Марквард? спросил Ациана. — Ничего нового я не услышал, — ответил монгол. — Мы атакуем его, как только обстоятельства будут на нашей стороне, — сказал капитан. — Этот момент уже наступил, и он может безвозвратно уйти. Надо атаковать, пока наши силы и силы лошадей еще не измотаны. — настаивал Моркурт. — Он только этого и ждет. Ты забываешь, что сейчас у него тоже свежие силы. По мощи они равны дюжине воинов, но теряет он их гораздо быстрее, — сказал Ховтор. — Если он так силен, почему же тогда выжидает? Тем более, что сейчас мы в два раза слабее. Не уступал монгол. — Потому что рассчитывает на то, что мы по глупости сами его атакуем, — ответил бедуин. Моркварт скачал на коня, взял секиру на изготовку и помчался в сторону всадника, оглашая окрестности боевым кличем. Садник не тронулся с места. Хувтор поскакал вслед за монголом, но они не проехали и третье пути. Конь под Марквардом встал на дыбы и сбросил наездника. Рухнув на землю, Марквард едва не напоролся на собственную секиру. Подоспевший Хувтор протянул ему руку. Монгол отмахнулся. Сам поднялся на ноги и побрел обратно пешком, гневаясь на коня, так не кстати проявившего норов. Моркварт больше не пытался заражать. Они выбрали место для привала, запаслись дровами и разожгли несколько костров. Мал, Верн и Марквард легли спать. Ховтор и капитан Сылин остались на страже. У Мала перед глазами белое лицо человека, решившего завладеть его душой. Садник рассыпается на множество воинов и бросается в атаку. Рядом с Малом оборотень. Не спрашивая ни о чем, она целует его. Это спасительный поцелуй. Тело обретает легкость, и принц поднимается в воздух. Сарацины стреляют из луков. Под градом стрел Мал спускается на землю и оглядывает свое тело. Оно невредимо. Понимая, что змеиный торс делает его неуязвимым, Мал вступает в битву. Но стоит ему нанести удар, как сарацины исчезают. Вместо них из облака пыли появляется человек с белым лицом. Он быстрыми шагами идет к Малу. В его руках прозрачный, как лед, полукруглый клинок. Если он войдет в тело мало, то душа его омертвеет. Верн подбросил в костер дров. Мал проснулся и смотрелся в темноту. Пришло время менять стражу. «Храните молчание, вместе с ним холод и страх этой ночи», — напутствовал капитан. Мало без того был напряжен, как натянутая тетива. Послышался шум. Он повернулся к лошадям. Перед его глазами промелькнула тень неизвестного. Верн и Моркорт приготовились к нападению. Хуфтор и капитан, были уже на ногах. Он там, сказал Мал, указывая в сторону животных. Не сходите с места, приказал Хувтор. Все замерли. Мал почувствовал, как ногу сводит судорога, и вздрогнул от боли. Стойте, не двигайтесь! Еще раз прокричал Хуфтор. Тень больше не появлялась. Он проверяет нас, — предположил Хуфтор. «Не думаю», — возразил капитан. Он приходил с другой целью. «А может быть, он проголодался и решил поживиться за наш счёт?» — сказал Моркурт. Он был столь серьезен, что все развеселились. «Мы вовремя его спугнули. А Он едва успел наскрести пару горстей муки», — сказал Хуфтор. «Этого хватит ненадолго». Скоро он лишится последних сил. Подбросим дров в костер и подождем, пока наступит утро. Надеюсь, к тому времени голод вернет зеленого всадника в город. На рассвете всадник и в самом деле исчез. Также исчезли двенадцать ритуальных кинжалов, отданных на хранение в Верну. — Может быть, ты их оставил в городе? — спросил Хувтор. Вчера они были здесь. — Неужели всадник похитил кинжалы, чтобы убить оборотня? — встревожился Мал. «Возможно. Выходит, что моя судьба и судьба Маргариты зависят от него. Кто этот человек?» Хувтор вопросительно оглянулся на капитана. Тот кивнул ему в ответ. «Он принадлежит клану наемных убийц Хашишинов и владеет силой внушения. Ты уже мог почувствовать его на себе. Он вызывает страх и тем самым обездвиживает жертву. Кто хочет меня убить?» «Скорее всего, он посланник ревностных последователей пророка Мухаммеда. Они считают, что ты угроза мусульманскому миру и хотят избавиться от тебя. Твое тело подобно телам древних джинов. Вчера в мечети я слышал пророчество о получеловеке-полузмеи. Правоверные называли его Амиром Аль-Хидром, пришедшим с Запада. Он изгонит мусульман из Египта и кровожадный шайтаны вернутся на некогда обетованную землю». Подобная глупость может прийти в голову только умалишенному. У меня нет причин стремиться к власти в чужой стране. Эти слова не изменят намерения твоего врага. Он не знает ни сомнений, ни жалости. Его нельзя подкупить, обмануть или умилостивить. Он будет следовать за тобой, пока кто-нибудь из вас не будет мертв. Ты должен справиться со страхом и сразиться с ним. Но тело предает меня. Его сковывает страх. Замолчи. Прервал его Хофтор. Не раздувай искру страха в яркое пламя. Если ты не можешь победить, его привыкни к нему. Все первую половину дня гнетущие мысли не покидали мало. После полудня показался убийца. Сначала он ехал чуть ближе, чем в предыдущий день, а потом отстегнул плащ, оставшись в короткой кольчуге без рукавов, и стал стремительно сокращать разделяющее их расстояние. Он ловко управлял лошадью с помощью ног и легких наклонов тела. Поводья, свободно свисали с его левой руки, в правой он держал саблю. «К бою!» — скомандовал Хуфтор. Мал вытащил меч, надел щит и не смог сдвинуться с места, скованный судорогой. Первым всадника встретил Хуфтор. Он метнул дротик, но Хашишин без труда уклонился от него. Следом бросился Моркурт с секирой, и на этот раз всаднику удалось легко уйти. Он успел нанести ответ на удар, который мог стать смертельным для Монгола, если бы не вовремя подставивший меч капитан. Тем временем Ховтор безуспешно атаковал всадника со спины. Хашишин увернулся. Следующим на его пути встал Верн с двумя короткими мечами. Два клинка, бесшумно разрезая воздух, обрушились на Хашишина. Тот отбил все удары, но продолжать поединок не стал, а развернул коня и поскакал прочь. «Дайте ему уйти». — велел Ховтор Морков с сожалением смотрел след покидающему поля боя всаднику. Отъехав на двадцать шагов, Хышишин остановился и обратил взгляд на Верна. Некоторое время он смотрел на него, после чего вернулся на прежнее расстояние. Ховтор вслед за всадником взглянул на Верна. Тот, исполненный смирением, вложил меч в ножны. Наблюдавший за ними капитан едва заметно улыбнулся. Склонная страхом, Иллин так и не смогла вступить в поединок. Мал со стыдом вспоминал, как он посмеялся над Асгуром, не сдвинувшимся с места во время атаки разбойников. Сейчас он оказался в точно таком же положении. и Если бы не бесстрашный Верн, кто знает, во что бы обошлось нападение Хашишина. На закате путники выбрали место для ночной стоянки, разгрузили верблюдов, но лошадей распрягать не стали. Хашишин разъезжал из стороны в сторону, сохраняя готовность к нападению. Мал испытывал бешенство, но не давал чувствам выразиться в словах или жестах. Леопард же наоборот, пристально следил за каждым движением всадника, грозно рычал на него, скаливал клыки и поднимал шерсть дыбом. После ужина Верн отцепил от пояса один из коротких мечей и протянул вместе с ножнами Малу. Принц удивился. Он предпочитал клетки с длинными узкими лезвиями и широкими гардами. «Мой господин, возьмите этот меч. С ним вы будете непобедимы», — настаивал Верн. Капитан переглянулся с ссылен. Моркварт наморщил лоб и посмотрел, наверное, так, будто тот совершал что-то непристойное. Короткий клинок лег в руку мало и плавно перетек в другую форму. Это был Хепиш, меч Рамзеса. Я слушался вашего приказа принц, и подобрал клинок. Он был настолько легок и превосходно сбалансирован, что я не удержался и взял его с собой. Выходит, зеленый всадник узнал Хепиш и поэтому отступил. Значит, сила меча может противостоять Хашишину. Сделал вывод хувтор. Мал вынул меч из ножен и прикоснулся к лезвию. Оно излучало тепло. Мал стал рядом с леопардом и посмотрел на зеленого всадника. Тот соскочил с лошади, выпрямился во весь рост и застыл на месте. У Мала исчезла скованность в мышцах, и пробудилась решимость сразиться с Хашишином. Мал почувствовал себя собранным и уверенным в своих силах. Страха не было. Принц взмахнул мечом и воинственно заручал. Хашишин забрался на лошадь, развернулся и ускакал прочь. — Хуфтор! Он уехал! Мал торжествовал. — Не торопись. Он может вернуться в любую минуту, — сказал проводник. В эту ночь леопард остался в лагере и пообещал в случае опасности подать сигнал. Легли, не расставив шатер и не снимая доспехов. Мал лежал, прижавшись к спине пятнистого зверя. Посреди ночи к нему пришла оборотень в облике арабской девушки. Он сжал в одной руке ее ладонь, в другой — мечером Зеса и провалился в сон без сновидений. Проснулся Мал под молитву Хуфтора. Тот в полный голос обращался к Аллаху с мольбой не спаслать ему бесстрашие. Оборотень шла вдоль реки в сторону плавучего города. Леопард смотрел ей вслед. Верн развел костер и готовил пищу. Капитан и Илин продолжали спать. Моркорода не было видно. Мал сел на леопарда и догнал обратня. Рядом с ней зверь зарычал и ощетинился. Мал никого не увидел, но почувствовал, как в сердце уже вполз страх и выхватил меч. К Малу вернулась Вера в себя. Верн позвал Моркворда. Тот что-то проворчал в ответ. Мал оглянулся. Монгол бежал к лошади, подтягивая на ходу штаны. Капитан и Илин стояли с клинками в руках. Хуфтор продолжал молиться. Мал схватил оборотня за руку, не давая ей уйти дальше. Она взглянула на него глазами дикой кошки. Леопард повернул морду к зарослям папируса и оскалил клыки. Из-за густо растущих длинных стеблей прибрежного растения хлынули хашишины. Все одного роста в одинаковых скрывающих лица шлемах и коротких кольчугах с ритуальными кинжалами в руках. «Беги!» — крикнул Мал оборотню. Но девушка не могла сдвинуться с места. Ноги ее подкосились, и, подобно жертве в ожидании заклания, она упала на колени. Мал принял атаку отряда хашишинов. Все, кто пытался приблизиться к оборотню, падали от ударов меча Рамзеса. «Это Хепиш их убивает, не я!» Успел подумать Мал, как оставшиеся в живых хашишины бросились назад. Они подбегали к человеку в зеленом плаще и растворялись в его теле. Когда все воины воссоединились, Хашишин отстегнул плащ. «Вперед!» — сказал Мал, и леопард гигантскими прыжками поскакал на врага. Хашишин, разбросав как плети руки по сторонам, снова исторгнул из себя полдюжины воинов. Они устремились к оборотню. С ними схватились Моркварт, Верн и Капитан Сылин. Мал, верхом на леопарде, был уже рядом с прародителем воинов-призраков. За молниеносным прыжком взрывевшего леопарда последовал взмах меча Рамзеса, рассекающего воздух. Легко увернувшись от страшного удара, Хашишин принялся бешено вращать саблю с кинжалом, пытаясь подрезать леопарду задние лапы. — Держись, — сказал леопард и развернулся в воздухе. Возле глаз принца опасно блеснул кинжал, но меч Рамзеса взвился, отразил удар и, соскользнув по лезвию, отсек наемному убийце кисть, сжимающей саблю руки. Леопард мотнул мордой в сторону шеи Хашишина и сомкнул челюсти на его горле. Мал отрубил сопернику вторую руку и соскочил на землю. Шлем свалился с головы сраженного врага и открыл выбеленное лицо человека средних лет. Он равнодушно смотрел на Мало неподвижным взглядом. Из разорванного горла хлестала кровь. Леопард принялся разрывать обездвиженное тело на части, будто оно принадлежало тряпичной кукле. Воины-призраки. Войны-призраки. Вышедшие из хашишина исчезли, оставив следы крови на клинках и кольчугах. Оборотень сбежала, не дожидаясь исхода битвы. Ни один кинжал ее не коснулся. Поспешил успокоить мало капитан. Хуфтор так и не покинул место утреннего ритуала, по-прежнему стоя на коленях и преклонив голову. Вера собрал похищенные кинжалы. Леопард, насытившись поверженным хашишином, отправился спать. Мало вытер меч Рамзеса от крови и подумал, что было бы неплохо, если тот примет первоначальный облик. Хепиш тотчас исполнил волю владельца. Мало ложил меч в темно-зеленые ножны и пристегнул к поясу. После чего подобрал зеленый плащ в качестве трофея и направился к хувтору, наконец окончившему совершать обряд. — Из каких воинов должен состоять отряд нападавших, чтобы ты прервал молитву? — Чтобы прервать путь каждого из нас, хватит и одного человека, — отвечал Хуфтор. Когда Илин разделась и вошла в воды Нила, Мал стоял на песчаном обрыве. Он едва смог уловить взмах ее ног, как они слились в единое целое. Илин ударила по поверхности воды огромным рыбьим хвостом и нырнула в прозрачную глубину. Каждое ее движение излучало счастье, и Мал, наблюдая за подводным танцем Илин, освобождался от мучительных переживаний, преследовавших его в последние дни. Он дышал полной грудью, И с каждым вдохом обретал утраченный покой. Когда Илин вернула себе привычный вид, мал спросил у нее: Ты всегда молчишь? Илин кивнула в ответ. Как ты понимаешь, что она говорит? Спросил мал у капитана. Русалки не говорят в человеческом облике, или ты забыл об этом? Мал и сам не знал, почему задал этот вопрос, но у него не осталось сил, чтобы думать. Мягкие солнечные лучи обволакивали тело и клонили в сон. Мал нашел леопарда, лег рядом с ним и заснул.